Совершенно секретно. Выводы экспертной комиссии по разработке темы «Синхронное задувание солнц». Документ 5. Ядерные взрывы инициируют сильные пожары. Возникнут мощные восходящие, а также направленные к очагам горения ветровые потоки. Частицы дыма, пыль, пепел, даже вода, выделенная в процессе сгорания, поднимаясь с потоками воздуха, будут добираться до высоты более 10 км. Большая часть водяного пара, попавшая вверх из приземного слоя, охладится и сконцентрируется в облаках. Однако в опытах, проведенных на Синих островах и во время войны за экватор, получены уникальные данные, которые опрокинули первоначальную концепцию о том, что всегда после ядерных взрывов и больших пожаров происходит выпадение осадков. Это не так. Кроме того, не подтвердилось предположение о том, что микрочастицы углерода в кучевых облаках всегда захватываются кристаллами льда. Более того, удалось установить, что некоторая часть дыма, первоначально захваченная каплями, попав в высоту, освобождается. Потому, несмотря на все усилия, до сих пор сохраняется полная неопределенность, какая часть вознесенного дыма вернется на гею с осадками. Тем не менее, в основном для простоты расчетов, мы предполагаем, что уже в первые сутки из атмосферы будет вымыто до половины элементарного углерода. Но даже в этом допущении мы имеем невернувшийся на поверхность остаток приблизительно в 50 миллионов тонн. Чем нам грозит эта мелочь? Ведь, казалось бы, при взрыве всего 1 мегатонны в воздух поднимается до миллиона тонн окружающего ландшафта. И все-таки... Частицы дыма, образующиеся в городских пожарах, сильно поглощают радиацию рыжей матери, но очень слабо вторичное длинноволновое излучение, испускаемое гей. Как результат, мы получаем резкое уменьшение температуры в местах, накрытых дымными облаками. Количество излучения рыжей матери, а возможно и пожарателя крови, упадет в 100 раз. Высокая плотность облаков над уничтоженными городами сохранится приблизительно несколько дней. За это время многие микрочастицы сольются в более крупные. В результате оптические свойства дыма изменятся. Однако об этих сдвигах параметров известно чрезвычайно мало. Непонятно даже в какую сторону будут вершиться преобразования. Здесь возможности экстраполяции резко разветвляются. Процессы, происходящие в масштабах континентов и даже в несколько меньших, так называемые мезомасштабные метеорологические процессы, на практическом уровне не изучены совсем. Может быть дым быстро вымывается, однако одинаково вероятно, что это совершенно не так. Допустимо предположение, что значительная часть дыма останется в верхних слоях воздуха и окажет катастрофическое влияние на климат в целом.